А Саня, к примеру, вполне закономерно запал на Элину. Грех отвергнуть ящерку, которая сама в руки просится. Но это одноразовый, как говорится, вариант. На таких потом не женится. А вот Татьяна, тут вопрос сложнее. И тех же вариантов великое множество. Она не стала жеманно отказываться от бокала хорошего белого вина, да, впрочем, и от рюмки водки тоже как и от легкой закуски, которую сама же и доставала из холодильника, заметила при этом, что в доме, а тем более в холодильнике, чувствуется хорошая и твердая хозяйская рука. Грязно уже, наблюдая, как она ходит от кухонного шкафа к столу, расставляет тарелки, как нагибается к холодильнику, с большим мужеством сдерживал свои совершенно естественные эмоции и в раз охрипшим голосом объяснял, Что всем этим хозяйством вынужден заниматься Дениска, который следит, чтобы у дядьки не случился голодный припадок, а сам-то он на это дело смотрит просто, было бы что в клюв кинуть. Татьяна лукаво смеялась. Вероятно, от того, что носы, что у дяди, что у племянника, по утверждению грязного, действительно напоминали хорошие клювы. А вот так за шутками и вольной болтовней и закончился их первый вечер. Грязнов предложил Татьяне выбирать любую из трех комнат и чувствовать себя в ней абсолютной хозяйкой. Меньше всего хотелось сейчас пользоваться ее двусмысленным положением. Татьяна оценила своеобразный подвиг начальника, в глазах которого уже давно пылали факелы, и не стала посягать на его кабинет с таким же широким и удобным диваном. Но спала беспокойно, несколько раз привставала, прислушиваясь, Не затихающему уличному шуму, но, услышав уверенный и мерный храп Грязнова, улыбалась и снова проваливалась в сон. будильник поднял Вячеслава Ивановича, как обычно, в шесть, а десять минут спустя, постучав в приоткрытую дверь, Грязнов сунул голову к спящей Татьяне, увидел, как она сладко потянулась и открыла глаза, и предложила чашечку кофе. Вот прямо так, не вставая в постели. Она, конечно, читала А тем более видела в кино, что так бывает. Правда, самой не приходилось. Нет, почему же? Можно встать, пойти на кухню, сварить чашечку и вернуться с ней в постель. Можно, но это все не то. А потом он предложил ей вообще не ходить сегодня на работу, пользуясь правом большого начальника. Но она категорически отказалась. Этого еще не хватало. Еще. Он должен высадить ее у ближайшего метро, а поедет дальше она сама. Не нужно лишних глаз у гнусных предположений. Он смирился и пообещал высадить в центре, чтоб совсем близко от работы. Интересно, о чем она сейчас думает? И вот этот дурацкий мобильник? Грязнов слушает, рявкнув трубку по привычке. «Не кипятись, свои!» — мирно отозвался турецкий. «Слушай меня внимательно, мой генерал. Только что мне звонил один из твоих невольных знакомых, некто Шацкий. Сечешь?» «А почему тебе?» — слегка растерялся Грязнов. «Требовал твой домашний, но я дал служебное, предупредив, что ты еще наверняка в дороге. А искал он тебя вот по какой причине. Нынче на рассвете его чуть было не угрохал наемный убивец. Но наш ковбой оказался проворнее, и теперь тот валяется на лестничной площадке, а ковбой трясется от страха. А вышел на меня он через одну молодую даму, которая и тебе тоже знакома». «Не знаю, о чем вы договорились, но полагаю, что даю тебе пищу для предварительных размышлений. Я тоже скоро отправлюсь в присутствие, так что при острой нужде с И вдруг добавил свистящим шепотом. «Славка, оцени мою целомудренную скромность. Я не спрашиваю тебя, почему сей доблестный муж не обнаружил ни у себя дома, ни у сестрицы собственную супружницу. Хай, дружище, сочиняй версию». Грязнов положил трубку в карман и, приткнув форт к обочине, обернулся к Татьяне, на лице которой теперь уже вовсю гуляла, прямо-таки блаженная улыбка. Смотрел так, будто слышала последнюю фразу турецкого по поводу версии, которую следовало бы придумать. А ведь Саня, между прочим, не так уж и не прав. «Ну, я слушаю, мой генерал. Он чуть не якнул. Это ж надо». «Только что Сане звонил твой муж», — хмуро доложил Грязнов. «У него там очередное ЧП. Кто-то хотел его шлепнуть, но Шацкий каким-то образом опередил киллера. Это же надо такое. Откуда у него оружие?» «А это сверлочане, партнеры, дружили, и документ соответствующий имеется. Но неужели убил человека?»